не полилась музыка, и певец с хриплым голосом запел «Давай опять танцевать твист, как в прошлом летом. Давай танцевать твист опять, как в прошлом году». Несколько девочек у телевизора разбились на пары и начали танцевать. Из дальнего угла комнаты наблюдала дежурная, сама совершая легкие движения в такт музыки. «Танцуешь твист, Дэнни?» не обернулась. Перед ней стояла соседка по столовой. «Да, Сильвия. Давай тогда им покажем?» Улыбнулась Сильвия. «Давай». Они начали танцевать, раскачиваясь, совершая кругообразные движения, но не сходя с места и не глядя друг на друга. Каждая смотрела на колени партнерши. Через несколько секунд Сильвия похвалила. Ты здорово танцуешь. Все равно хуже тебя. Обожаю танцевать. Хочу стать профессиональной танцовщицей, объяснила Сильвия. А, ты уже танцуешь как профессионалка. Сильвия гордо улыбнулась. Она была чуть выше Дэнни, примерно на год старше, с голубыми глазами и светло-каштановыми волосами. Давай попробуем несколько вариаций. Окей. Хали-гали. Дэнни улыбнулась и последовала примеру партнерши. Ну, а сейчас Мэдисон. Сильвия повернулась и сделала вокруг нее круг. Потом то же самое проделала сама Дэнни. Ну а сейчас добьем их в атусе, рассмеялась Сильвия. Они начали двигаться примитивными шажками жителей джунглей. В этот момент песня закончилась. Девочки, тяжело дыша, посмотрели друг на друга. Через минуту ансамбль заиграл снова. Сильвия спросила еще. Дэнни покачала головой. А нет, я, я курю, и у меня не дыхание. Этот лучше пропустить. Есть пятак на куку. «Я это могу поделиться?» — улыбнулась себе. «Спасибо. Денис да сама могла угостить подругу. Но это было бы не бежливо. решила купить следующую бутылку». Сильвия подошла к автомату, бросила монету, взяла бутылочку. На соседнем столике лежали соломинки. Сунув две в бутылочку, она вернулась к Дени. «Пойдем, сядем». Они сели за столик, чтобы видеть телевизор, принялись посасывать куку. Когда наступило время рекламной паузы, девочки уставились на экран даже с большим интересом, чем во время дискотеки. Реклама жвачки, заметила Сильвия. Потом на экран вернулся Дик Хларк и возобновили станции. Сильвия повернулась к Денни. Опять сегодня ходил Этой дураломке. Денни кинула. К кому? К Дженикс? Да. Ну, это еще ничего. С ней хоть разговаривать можно. Вот ее босс, старик. Ну, так это полный улет. Как устают со своими рыбами. Вылетая чудища из триллера. А я его не видела. Они с минуту молча смотрели на телевизор. Камера приблизилась к одной паре. К высокому красивому парню с прической по последней моде. И девчонке в свободном юбки. Они заметили, что их снимают и устроили спектакль. Этот парень очень похож на моего дружка. Заметила Сильвия, немножко похожа на Фабиана. Ответила Дэнни, мой парень, были ты Фабиан. Голдно говорила Сильвия. Поначалу он меня этим взял. По-моему, Фабиан лучший певец. Мне нравятся больше Рики и Фрэнки Аглоны. Они заткнут Фабиана за пояс.